«гейша легкого поведения». Выражение «онсен гейша» или «курортная гейша» обычно используется как эвфемизм слова «проститутка». Для этого есть основания, хотя считать это абсолютным тождеством никак нельзя. Сальные шутки и всякие непристойности на банкетах с «онсен гейшами» в порядке вещей. Гости там могут напиться до любого состояния, потому что все, что им нужно будет потом, просто доползти до своего номера и свалиться замертво, поскольку они в юкате, а это вроде пижамы. А то, что местом встречи с гейшами является гостиница, где гости проводят ночь, их тоже в известной мере возбуждает. Но даже если гейша согласна лечь с клиентом в постель, устроить это бывает не так просто. На шумных банкетах мужчины пьют так неумеренно, что заниматься сексом бывает уже не по силам, и все кончается одними разговорами. Другое препятствие – невозможность уединиться. В обычно приезжают большими группами и размещаются в номерах по нескольку человек. Если в заездах бывают женщины, случается, что в компаниях сослуживцев э, приезжают и секретарши, то они поселяются отдельно так что мужчине не всегда бывает удобно взять с собой в номер гейшу, где кроме него спят еще 10 или 15 человек. Нужно будет уговаривать ее отправиться в другую гостиницу и ускользнуть с ней потихоньку, чтобы никто не заметил. Большинство гейш к таким клиентам на одну ночь относятся отрицательно. Для них иметь патроны покровителя и провести ночь с первым встречным далеко не одно и то же. Ни для кого не секрет, что такие вещи происходят, но когда женщина слишком охотно идет в постель с клиентами, другие гейши ее сторонятся, а бывают и одергивают, если не прямо, то намеками. Регистрация гейш в Атами происходит таким образом, что постоянно работающие здесь и проверенные гейши, как, например, наша знакомая Кикугора, идут по одному реестру, а вновь прибывшие и со стажем менее года по другому. Во второй группе наблюдается большая текучка. Там много бывших барменш и официанток, которым ремесло гейши быстро надоедает. Кто-то мне говорил, что главная причина текучки гейш в мужское непостоянство. Гейши здесь очень редко получают предложение выйти замуж, хотя довольно часто уезжают к мужчинам в качестве домоправительниц, но долгими такие связи не бывают, и гейша почти всегда возвращается к прежнему ремеслу. Найти патрона покровителя в Атаме несравненно труднее, чем в большом городе. Здесь у гейш нет старших сестер и мам, которые присмотрят за ними и сведут с хорошим человеком. Гейша тут редко встречает одного клиента дважды в течение года. Гости в Атаме налетают, как ветер, задуют, закружат и нет их.